И то я, опомнившись, закашлялся юноша, постучал себя кулаком в узкую грудь и яростно закивал. Хаджа торопливо остановил парня, всерьез опасаясь, что его цеплячья шея не перенесет столь активных упражнений. Готов ли ты взойти на престол зятем падишаха? Жениться на прекрасной принцессе и сотне ее рабынь? поселиться в золотом дворце с серебряными фонтанами, иметь у себя в услужении могущественного дева и волшебного скакуна. Да, да, да, да! От нетерпения у молодого Петросяна едва не бежала слюна. Все давай, все мины, все беру. Но хватит ли тебе духу сразить своим дамасским клинком восьмерых худосочных демонов пустыни, под чьей властью мы вынуждены пребывать в этих гнусных личинах. «Восемь?» — поджав губки, призадумался принц. Его миндальвидные глаза подернулись матовой пеленой, губы шевелились, а левая рука, что-то пересчитывая, загибала пальцы на «Нет. Восемь — это нет. Много». — Ну, может быть, не сразу. Восемь. — Два! — предложил княжеский отпрыск. Видимо, гены неумолимо брали свое. Думало, трижды помянул шайтана и внес контрпредложение. — Ну, пусть их будет хотя бы шесть. Иначе твоя слава великого воина и храбреца пошатнется в глазах всего мира. — Тры! — еще раз подумав, решил юноша. На надо, славы, пусть тры», — я сказал. Хаджаб посмотрел на него, как сытый эскимос на нас, примерно с той же степенью недоумения и сострадания. Кажется, разговор грозил затянуться, плавно переходя в банальный торгашеский спор. Покупатель требовал скидок и гарантий, продавец почти готов наплести все, только бы получить деньги вперед». Оба гнули свое, у каждого были свои интересы, прийти к разумному соглашению становилось все труднее и труднее. Если бы Хаджана Средин, как, впрочем, и почти каждый босяк Багдада, не вырос на шумном восточном базаре, конструктивный диалог накрылся бы жирным крестиком. А так, после долгой торговли, криков, воплей, слез, взаимных оскорблений, оба спорщика, в конце концов, ударили по рукам, Всеобщая удовлетворенность сделкой заключалась в следующем. Мамарбек Кумганзаде обязался избавить заколдованных мусульман от пяти злых гулей за соответствующую плату. Дворец золотой. Одна штука. Волшебный конь, летающий над облаками. Одна штука. Вакантный трон Падишаха юга и запада. Одна штука. Прекрасные румийские рабыни. 100 штук оптом, принцесса и Деф в общий список не вошли. Как именно можно было претендовать на трон, не женившись на принцессе? Очень просто, фиктивный брак. Идею подбросил закормленный Аболенский, на пару минуток вырвавшийся из-под опеки признательной Джамели. Хотя до ныне на Востоке фиктивные братья не практиковались, да и по сей день не практикуются, но в тот момент все прошло как по курдючному жиру. Хозяйственному принцу очень уж хотелось заполучить все и сразу, поэтому он предпочел поверить, что, впрочем, не помешало ему потребовать составление двустороннего договора и принесение клятвы на Коране. На подобную клятву дал охотно, в случае превращения их всех, в кого следовало, герой непременно получит свое, или схлопочет, или огребет, кому как нравится». Время уже двигалось к мягкому теплому вечеру, а вечер на востоке короткий, как первый поцелуй застенчивой девушки, томный, словно ее дыхание, и нежный, как тонкая пульсирующая жилка на ее девственной шее. Это не руководство для начинающих вампиров, это эротика. Гули обещались зайти после полуночи. Полчаса у наших друзей ушло на координацию планов действий, А потом работа закипела.